Книга третья. Патер Патрия. Глава 20 Уже через пять минут после того, как Рашид попал на Сантану, он невольно подумал, что Патипонг мог бы добавить несколько ярких штрихов к описанию того дерьма, в котором Рашид очутился. И еще он подумал, почему это описание заняло у него столько времени. а всему спешка была ужасной. Капитан Джарвис и Мейт Моран явно стремились уйти в область сверхскоростного времени, лишь только попадут в поле. Похоже на то, думал Рашид, что если они замешкаются, разбирая другие варианты, кроме немедленного взлета, в игру вступит какая-то другая, недобрая сила. Сантана уже в течение нескольких поколений не квалифицировалась как транспортное средство. Должно быть, она давным-давно чистилась в утиле, когда ее хозяин вдруг решил, что в ржавом корпусе корабля... Еще теплится жизнь, и он может принести прибыль. Красота тут вообще не ночевала. Когда портовый гравитолет доставил Джарвиса Морона и их нового кока к космическому причалу, Рашид попытался понять, каково назначение Сантаны. Безуспешно корабль состоял из трех продолговатых желудей, скрепленных друг с другом поперечными балками на передних и задних концах. В середине между желудями Высился длинный цилиндр, выдвинутый вперед. Двигатели и топливный отсек, догадался Рашид. Но почему спереди? Может быть, труба первоначально предназначалась для иного, нежели АМ-2 топлива? Да нет, исключено. Какой интерес переделывать столь древнего динозавра? Никто не взял бы его на комиссию. В одном из желудей находились служебные помещения и каюты экипажа. Остальные два служили грузовыми отсеками. Жилой отсек казался столь же загадочным изнутри, как вся Сантана представляла собой головоломку снаружи. Рашид несколько раз заблудился, прежде чем нашел камбус и свою каюту. Проходы были либо перегорожены, либо резко обрывались стенками, согласно причудливой фантазии нового владельца корабля. Рашид миновал отсеки, набитые какими-то механизмами, и к которым давным-давно никто не прикасался, Их, видимо, дешевле было изолировать от системы и оставить торчать на своем месте, вместо того, чтобы разбивать и вытаскивать на свалку. Короче, приблизившись к своему королевству, Рашид ожидал самого худшего. И все же оказалось, что он был слишком оптимистичен. Тухконфорочная плита, похоже, топилась дровами. Такой она была древней. Впрочем, видом своей каюты Рашид остался доволен. Конечно, в ней царила свинская грязь. Но по крайней мере личная каюта привилегия кока. Койка, если только продавленный тюфяк у стены заслуживал столь громкого имени, имела ремни безопасности, расшит на полном серьезе, граничащим с абсурдом, решил, что обязательно пристегнется к койке перед взлетом. Таким образом, если Сантана рассыплется, а это, похоже, должно произойти очень скоро. Он хотя бы обеспечит себе заметное издали кладбищенской плитой. Рашид, скривившись, подумал, что это, безусловно, входит в число приключений, обещанных Пятипонгом, и стал ждать взлета. Космические корабли не скрипят в полете, разве что в фильмах каменного века, да в неловких любительских кинозарисовках. Однако Сантана скрипела и кряхтела в пространстве, словно одушевленное существо. Да и сам Рашид слегка покряхтывал и постанывал. До тех пор, пока не врубили юкаву, Низ находился, судя по показаниям генераторов Маклина, не меньше, чем в полудюжине различных направлений. Санта нашла в атмосфере, и командир тянул ее на Юкаве. Дьявольская потеря энергии. Однако переход на М2, когда эта калоша ползет сквозь воздух, был равносилен самоубийству. Прозвучал зумер вызова. «Кухня! Хватит греть задницу! Обед для офицеров через час, затем для команды!» Рашид вышел на камбус, где его встретил Моран. Сразу бросилось в глаза, что помощник капитана носит оружие. Моран провел кока к кладовке, отпер ее и предложил выбрать нужные продукты. Из этих запасов на меня, шкипера и первого механика. Продукты для команды хранятся в другом месте. Рассчитывая жратву на 12 рыл. Рашид не удивился, обнаружив... что продукты в запирающейся кладовке совсем не такие, как на продовольственном складе команды. Офицерский рацион был стандартным корабельным, в то время как съестные припасы команды состояли, похоже, из солдатских продуктов длительного хранения, таких просроченных, что экипаж давным-давно должен был взбунтоваться. Да, при подобной кормёжке бунт неминуем. Рашид прикинул меню из того, чем располагал. Он был классным поваром по части изготовления сносых блюд из дерьма. Гением кулинарии его считали по праву. Но ведь он не был богом. И специй оказался лишь какой-то слащавый тягучий синтетический соус. Соль. Так ведь все эти допотопные солдатские припасы, скорее всего, как обычно, законсервированы солью. Остальные приправы, имеющиеся в кладовой, за давностью лет потеряли всякий вкус и аромат. Комбинируя дерьмо различных оттенков, Рашид состряпал нечто похожее, как он надеялся на рагу, и поставил на плиту. Вот и офицерский обед. Как оказалось, лезть вон из кожи было совсем не обязательно. Джарвис дрых в своей каюте, вознаградив себя за усилия, которые пришлось приложить, чтобы заставить Сантану еще раз взлететь. Муран принял пищу. Если безостановочная, в темпе конвейера сметания в рот всего, что стояло перед ним на столе, можно назвать трапезой, и доблестным движением употребил салфетку. Первый механик, им оказалась угрюмая женщина по имени Двин, поковыряла в тарелке, встала и опять исчезла в недрах двигательной установки. Она, как и Муран, была вооружена. Затем пришло время иметь дело с командой. Страшновато. Пока, правда, ничего. По крайней мере, в течение шести вахт До тех пор, пока члены экипажа не протрезвеют настолько, чтобы перестать появляться за столом и терпеть то, что он перед ними выставляет. Время Рашида проходило за уборкой камбуза и в размышлениях о разных вещах. Что он здесь делает? Или, вернее, почему он считает, что он там, где надо? Ответа не получалось. Чистить камбуз. Моран отклонил просьбу Рашида, чтобы ему позволили надеть скафандр. Задраить камбус, стравить оттуда воздух и выпарить в вакууме жировой нагар, налипший повсюду. Во-первых, я не уверен, исправно ли клапаны натекатели. Во-вторых, мне не хочется рисковать. А вдруг корабль развалится? В-третьих, где гарантии, что мы потом сможем загерметизировать камбус? В-четвертых, ни одна свинья здесь не оценит твоих усилий. И в-пятых, ты в конец запудрил мне мозги. Убирайся с мостика и больше не вздумай найти повод для безделья, Рашит вышел. Этим вечером Маран со злым видом выдавил из себя похвалу. Его ужин оказался вкуснее, чем обычно. Рашит мягко пояснил, что воспользовался новой приправой. Рашит мягко пояснил, что воспользовался новой приправой. Глюкоза, кетоновые тела, минеральные вещества, жиры, креатин. Он не успел упомянуть про мочевую кислоту, когда Моран велел ему заткнуть пасть. Может и к лучшему. Команда, протрезвев, узрела в Рашиде своего нового врага и сосредоточилась на войне с ним. На корабле было абсолютно нечего делать, разве что молиться о посадке, когда наконец можно будет смотать удочки. Этот опечатанный груз, он еще принесет им хлопот в свое время. Порт назначения пока неизвестный, наверняка какая-нибудь дыра... Сантана возила только такие грузы, которые больше никто не брал из с которыми никто, кроме самых отчаянных, не высаживался. Офицеры. Джарвис неизменно находился в одном из трех состояний. Либо он был пьян и невидим, либо видим, но все равно пьян, либо же трезвый, торчал, съежившись на своем мостике подобной тени. Моран. По милости этого суки-помощника, вряд ли можно надеяться, что в изоляторе остались еще медикаменты. Рашид даже любовался, умом, конечно, не сердцем, повадками Морона. Старпом был не способен отдать приказ, не подкрепив приказание зуботычиной. Иногда боль от удара не утихала час, иногда целые сутки. Однако он никогда не выводил человека из строя так, что тот был не в силах стоять в вахту. «Двин!» Ей все было до лампочки. Она занималась лишь двигателями и ко всем из команды была равнодушна. Влезала в одну щель и вылезала из другой, вся в моторной смазке. Время трудное для каждого звездоплавателя-дальнобойщика, вот и отводят душу на коке. Почему-то он ответственен за те помои, которыми их кормит. Никому дела нет, что бедолага ступил на борт всего лишь за час до отлета. Рашид, сколько мог, не обращал внимания на недовольство, оскорбления, а впоследствии и угрозы. Но потом произошли следующие события. Неожиданно в переборку над головой Рашида ударилась миска. догонку за ней полетел метатель. Кто-то подскочил к Рашиду с ножом. Нож тут же был разломан на два куска, и Рашид попытался сделать то же с его хозяином. Еще два члена команды прыгнули на Рашида и поймали стойку для сушки посуды. «Исключительно живучие ребята», – подумал Рашид уже в середине вахты, услышав, как под его дверью завозились, пытаясь стать.